Глава десятая Большую часть субботы мы с Чика мотались по Лондону, проверяя адреса на букву «М» из списка получателей Полироля. В шесть вечера, сбив ноги и исполнившись жаждой, мы встретились в знакомом нам обоим пабе в Хулхэме. «Не стоило браться за это в субботу, да еще и в предпраздничные выходные», — заметил Чика. «Не стоило», — согласился я. Чика алчно смотрел, как пиво льется в кружку. Половины народу не было дома, и моих тоже, почти всех. А те, кто был дома, смотрели скачки или борьбу, или тискали своих подружек и не желали ничего слышать. Мы взяли его пиво и мой виски, отошли к маленькому столику и принялись пить и обмениваться результатами. Чика, в конце концов, удалось поймать четверых, а мне только двоих, но в конечном счете результаты были одни и те же. Все шестеро... Какие бы другие списки они не упоминали, регулярно получали журнал «Старина» для всех. «Значит, он и есть», — сказал Чика. «Это точно». Он привалился к стене и блаженно расслабился. «До вторника мы все равно больше ничего сделать не сможем. Все закрыто». «А завтра ты занят?» «Сжалься! Меня ждет девушка в Уэмбли». Он взглянул на часы и залпом допил свое пиво. «Все, Сид, пока, а то я опоздаю». Она не любит, когда я потный. Он ухмыльнулся и убежал. Я не спеша допил виски и пошел домой. Побродил по квартире. Сменил аккумуляторы. Поел кукурузных хлопьев. Достал племенные книги и нашел там лошадей, принадлежащих синдикатам. Лошади демонстрировали самые непредсказуемые результаты. То проигрывали при хороших шансах, то выигрывали при плохих. Все признаки постоянного и искусного мухлежа Я зевнул. Обычное дело. Я еще немного поболтался по квартире. Мне не сиделось на месте и отчаянно не доставало покоя, которое обычно я испытывал у себя дома, когда оставался один. Я разделся, влез в халат, отстегнул руку. Сел было смотреть телевизор, но никак не мог сосредоточиться. Выключил телевизор. Я обычно снимаю руку уже после того, как надену халат тогда мне не приходится смотреть на тот огрызок, который висит у меня ниже левого локтя. Нет, я уже смирился с этой мыслью, но к виду собственной культи так и не привык, хотя она выглядит довольно аккуратно, совсем не так ужасно, как выглядела искалеченная кисть. Разумеется, испытывать отвращение к собственной руке довольно глупо, но я ничего не могу поделать. Я старался никому ее не показывать, кроме протезиста, даже Чика. Я ее стыдился, хотя и это совершенно нелогично. Человеку, у которого руки, ноги целые никогда не понять этого дурацкого стыда. Я и сам этого не понимал до того дня, вскоре после первоначальной травмы, когда я побагровел до ушей только потому, что мне пришлось кого-то просить нарезать мне еду. После этого я не раз предпочитал скорее остаться голодным, чем просить. Когда у меня появилась... Электронная рука, и мне больше никого ни о чем просить не приходилось, это стало буквально спасением. Кроме того, новая рука означала возвращение к статусу нормального человека. Никто больше не относился ко мне как к идиоту. Не смотрел на меня с жалостью, от которой меня корежило раньше. Никто не старался быть снисходительным, не помалкивал, чтобы не сболкнуть лишнего. Дни, когда я был калекой, теперь представлялись мне невыносимым кошмаром. Я не раз с благодарностью вспоминал того мерзавца, который меня от этого освободил. С одной рукой я был самодостаточным человеком, а совсем без рук... О, Господи! — подумал я, — не думая об этом. Нет ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. А, конечно, гамлют бы мои проблемы. Я как-то... Пережил эту ночь и следующее утро, и полдня, но часов в шесть вечера сдался, сел в машину и поехал в Вейнсворт. «Если Дженни здесь, — подумал я, въезжая на задний объезд и беззвучно, останавливаясь во дворе напротив кухонной двери, — я просто развернусь и уеду обратно в Лондон. А так я хотя бы убил часть времени на дорогу. Но меня никто не встретил. Я вошел через черный ход за которым начинался длинный коридор, ведущий вглубь дома. Чарльз в одиночестве сидел в малой гостиной, которую он звал «Кают-компании», и разбирал свою любимую коллекцию рыболовных мушек. Он поднял глаза, не удивился. Не стал суетиться и рассыпаться в приветствиях, хотя раньше я никогда не приезжал сюда без приглашения. — Привет, — сказал он. — Привет. Я стоял, он смотрел на меня и ждал. «Мне не хотелось быть одному», — объяснил я. Он сощурился, разглядывая сухую мушку. «Вещи с собой?» Я кивнул. Он указал на поднос с напитками. «Угощайся! А мне розового джина налей, пожалуйста. Лед на кухне». Я принес ему коктейль, налил себе, сел в кресло. «Готов все рассказать?» — спросил он. «Нет». Он улыбнулся. «Ну что?» Тогда поужинаем и сыграем в шахматы. Мы поели, сыграли две партии. Первую он выиграл без труда и сказал мне, чтобы я был внимательней. Вторая партия тянулась полтора часа и закончилась в ничью. «Так-то лучше», — подытожил Чарльз. Душевное равновесие, которое я никак не мог обрести у себя дома, в обществе Чарльза мало-помалу возвращалось ко мне, однако я и понимал... Что дело, скорее, в том, что с Чарльзом легко, и что его просторный старинный дом как будто пребывает вне времени, чем в том, что моя внутренняя травма начала исцеляться. Как бы то ни было, ночью я крепко проспал несколько часов подряд, впервые за несколько дней. За завтраком мы обсуждали предстоящий день. Сам Чарльз собирался на стипльчес в тоустере в 45 минутах езды на север. Чарльз был там распорядителем, почетная должность, которая ему очень нравилась. Я сказал ему о Джоне Викинге и о гонках воздушных шаров, а также о визитах к людям на букву «М» и о старине для всех. А он улыбался с той знакомой смесью удовлетворения и радости, как будто бы я его собственное творение, которое оправдывает все ожидания. Это же он изначально натолкнул меня на мысль сделаться сыщиком. И каждый раз, как у меня что-то получалось, Чарльз принимал это на свой счет. — Миссис Кросс тебе говорила про звонок? — спросил он, намазывая тост маслом. Миссис Кросс была его экономка, молчаливая, деловитая и добрая. — Какой звонок? — Кто-то позвонил сюда около семи утра, спросил, здесь ли ты. Миссис Кросс ответила, что ты спишь, и спросила, что тебе передать. Но звонивший сказал, что перезвонит попозже. «Может, Чика?» Он увидел, что меня нет дома и мог догадаться, что я поехал сюда. «Миссис Кросс сказала, что этот человек не представился». Я пожал плечами и потянулся за кофейником. «Что ж, должно быть, это не срочно, иначе он попросил бы меня разбудить». Чарльз улыбнулся. «Миссис Кросс спит в бегуди и мажется на ночь кремом. Она бы ни за что не допустила, чтобы ты увидел ее в семь утра. Разве что в случае землетрясения». Она считает тебя очень милым молодым человеком. Она мне так и говорит каждый раз, как ты приезжаешь. Ой, ради бога! Ты вечером сюда вернешься?» — спросил Чарльз. — Не знаю пока. Он сложил салфетку и поднял взгляд. — Я рад, что ты приехал вчера. Я посмотрел на него. — Угу, — сказал я. — Ладно, вы хотите это услышать так и быть, я скажу, и серьезно. Я немного помолчал, подбирая самые простые слова, которые могли бы передать то, что я чувствую. Нашел их и произнес. «Здесь я дома». Он быстро взглянул на меня, и я криво усмехнулся над собой, над ним, над всем этим чертовым миром. «Хайлен парк был роскошной усадьбой, пытающейся как-то сжиться с пластмассовым веком». Сам дом, точно взбудораженная девица, открывался для публики всего несколько раз в году, но парк постоянно сдавали в аренду под всякие фестивали, бродячие цирки и прочие мероприятия, вроде Первомайской ярмарки. Надо сказать, они не прилагали особых усилий, чтобы заманить к себе побольше народу. Никаких тебе транспарантов, орущей попсы, афиш с буквами, которые можно прочесть с десяти шагов наоборот все чуточку смущенно и застенчиво. И потому толпа, стекавшаяся на праздник, выглядела особенно впечатляюще. Я дождался своей очереди, расплатился у ворот, проехал по качковатому лугу и послушно припарковал машину на стоянке, размеченной натянутыми веревками. За моей машиной последовали другие, аккуратно выстраивающиеся в рядок. В толпе виднелось некоторое количество всадников, деловито проезжающих легким галопом то туда, то сюда, однако карусели пока что стояли тихие и пустые. И никаких воздушных шаров видно не было. Я вышел из машины, запер ее за собой и подумал, что приезжать в час тридцать, пожалуй, было рановато. Ничего еще не началось. О, как же я ошибался! — Это он? — спросил чей голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел, что в узкое пространство между моей машиной и соседней вошли двое. Незнакомый мне мужчина и очень знакомый мальчонка. «Да — Да! — радостно воскликнул мальчик. — Привет! — Привет, Марк! — сказал я. — Как мама? — Я рассказал папе, что вы приезжали. Малыш оглянулся на мужчину рядом с ним. а, -а Вот оно что! Я-то думал, что его появление в Хай-Лейне всего лишь удивительное совпадение, но не тут-то было. «Он вас описал», — сказал мужчина. «Рука это и то, как вы ловко управляетесь с лошадьми, я сразу понял, о ком идет речь». Он смотрел и говорил жестко и опасливо. Эту манеру я теперь распознавал с первого взгляда. Человек, который знает за собой вину и предвидит неприятности. «Мне не понравилось, что вы что-то разнюхивали у меня дома». «Но вас-то дома не было». — сдержанно возразил я. — Угу, меня не было, а пацан бросил вас там одного без присмотра. Ему было лет сорок. жилистый дядька, на котором крупными буквами написано, что ничего хорошего встреча с ним не сулит. — Я и машину вашу узнал, — гордо сообщил Марк. — Папа говорит, что я умница. — Дети наблюдательны, — добавил его отец с мерзкой ухмылкой. «Мы вас караулили и ждали, пока вы выйдете из того большого дома», — сказал Марк. «А потом мы ехали за вами всю дорогу». Он лучезарно улыбнулся, мыл. «Правда весело?» «Вот, это наша машина, рядом с вашей». Он похлопал светло-коричневый Даймлер. «Тот телефонный звонок», — мимоходом подумал я. «Это был не Чика. Это был Питер Ремелес. Он меня разыскивал». «Папа говорит?» — радостно продолжал Марк что он меня сводит на карусели, а наши друзья вас пока покатают на нашей машине. Отец гневно зыркнул на мальчишку. Он явно не рассчитывал, что тот выложит так много. Но Марк этого не заметил. Он смотрел куда-то мне за спину. Я оглянулся. Между Скеметаром и Даймлером стояли еще двое. Крепкие, неулыбчивые парни из братства Мордоворотов. Чугунные кулаки, стальные башмаки. «Давай, полезай в машину», — распорядился Ремелес, кивая на свою машину, а не на мою. «В заднюю дверь!» «Да сейчас», — подумал я, — «он меня за дурака держит». Я чуть пригнулся, делая вид, будто послушался, но вместо того, чтобы открыть дверцу, подхватил Марка правой рукой и бросился на утек. Ремелес с воплем развернулся в мою сторону. мордочка Марка напротив моего лица была изумленная, но смеющаяся. Я отбежал шагов на двадцать, поставил малыша на пути его разъяенного папаши, а сам побежал дальше, прочь от машин, в сторону толпы, собравшейся в центре площадки. — Вот черт! — думал я. — А Чик это прав. Нам теперь достаточно глазом моргнуть, как эти супчики вызывают громил. Пожалуй, это чересчур. А ведь ловушка, пожалуй, захлопнулась бы, не будь там марка. Один удар по почкам, и я оказался бы в машине прежде, чем успел бы перевести дух. Но, видимо, Марк был им нужен, чтобы меня опознать. Они знали меня по имени, но не в лицо. Однако на открытом пространстве они меня ловить не станут. А к машине я буду возвращаться не один, а с толпой защитников. «Может быть», — с надеждой подумал я, — «они сообразят, что дело не выгорело и просто уедут». Я добежал до края конкурного поля. Я оглянулся назад, поверх головы девчушки, сосавшей рожок с мороженым. Громил, отзывать никто и не подумал. Они упрямо трусили за мной следом. Я решил не ждать, что будет, если просто остаться на месте и попросить толпящихся вокруг обывателей спасти меня от негодяев, которые скрутят меня и утащат прочь, чтобы я потом очнулся с проломленной головой в закоулках Танбридж уэлса Обыватели с собачками, бабушками, детскими колясками и корзинками для пикника, скорее всего, так и будут стоять, разинув рот. А потом, когда все закончится, начнут гадать, что это было. Я побежал дальше, огибая конкурное поле и натыкаясь на ребятишек каждый раз, как я оглядывался и видел, что те двое упорно меня преследуют. Само конкурное поле было слева от меня, на нем шли соревнования. Снаружи стояли прицепы. За прицепами тянулась широкая полоса газона, вдоль которой я и бежала а справа от меня был ряд ларьков, таких всегда полно на таких мероприятиях. Ловчонки, торгующие конной амуницией, одежды для верховой езды, картинками, игрушками, хот-догами, фруктами, снова амуницией, инструментом, твидовыми куртками, тапками из овчины, короче, толпы мелких торговцев. Среди ларьков возвышались фургоны, фургоны с мороженым, прицепы конных клубов, художественные изделия, гадалка, благодарительная ярмарка, мобильный кинотеатр, где крутили фильмы проколли какой-то могучий грузовик с откидной стенкой, где торговали оранжевой, желтой и зеленой кухонной утварью. Перед каждым из них толпы народу, но спрятаться решительно негде. — Не подскажете, где тут воздушные шары? — спросил я у кого-то. мне показали, это оказался лоток с разноцветными воздушными шариками которые надували гелием. Детишки покупали их и немедленно привязывали к запястьям. «Не эти», — подумал я. Я не стал тратить времени на объяснение, просто спросил у кого-то еще. «Гонка воздушных шаров? Это, по-моему, вон там, на следующем поле. Но только еще рано». «Спасибо», — сказал я. Афиши гласили, что гонка начнется в три. Но мне нужно было заранее поговорить с Джоном Викингом, пока он еще готов меня слушать. «А что вообще за гонка такая?» — задумался я. «Это же воздушные шары, они все летят с одной скоростью, со скоростью ветра». Преследователи не отставали. Они не бежали. Я тоже не бежал. Они просто упорно шли за мной следом, как будто наводились по пеленгатору. Видимо, им было приказано идти за мной по пятам, и они поняли распоряжение буквально. «Мне нужно скрыться», — подумал я и скрываться до тех пор, пока я не отыщу Джона Викинга. А потом я, пожалуй, обращусь за помощью к какому-нибудь организатору или медсестре или к тому единственному полицейскому, что стоял на шоссе и регулировал движение. К этому времени я был уже на дальнем конце аренды. Я шел через площадку для разминки вокруг, точно пчелки окружили ребятишки на пони. Одни с наряженным лицом выходили на поле, готовясь прыгать, другие возвращались с поля, радостные и заплаканные. Я миновал их, миновал будку комментатора. Джейн Смит чисто прошла всю дистанцию, следующим выступает Робин Делли на Трэдлсе. Миновал маленькую отдельную трибуну для организаторов и важных шишек, ряды пустующих складных стульев, открытую палатку с закусками, где было полно народу, и снова очутился среди лайков. Я петлял, как заяц, огибал ларьки спереди и сзади, нырял под какие-то веревки, скрывался за грудами картонных коробок. Из глубины ларька, плотно увешанного куртками для верховой езды, я увидел, как эти двое торопливо прошагали мимо, озираясь по сторонам, явно озабоченные. «Эти не такие, как те, которых прислал Тревор Динсгейт», — подумал я. Его громилы были более неуклюжими, ростом поменьше и явно менее профессиональные А эти двое выглядели так, будто это их повседневная работа. И несмотря на то, что здесь, на людях, я чувствовал себя в относительной безопасности, в крайнем случае всегда можно просто выбежать на поле и заорать «помогите», все равно в них чувствовалось нечто устрашающее. Наемные громилы обычно стоят недорого и продаются в розницу. Эти же двое... Выглядели так, словно состоят на жаловании, если не вправлении Я расстался с куртками и шмыгнул туда, где шел фильм о пастушьих собаках. Это было бы весьма увлекательно, если б не собаки снаружи, сторожившие свою овцу. Меня. Я взглянул на часы. Уже третий час. Потеряно слишком много времени. Надо все же попытаться выйти наружу и отыскать дорогу к воздушным шарам. Шаров видно не было. Я скользил сквозь толпу, спрашивая дорогу. «Тебе вон туда, приятель!» — уверенно сказал какой-то дядька. «За хот-догами направо, там будет калитка в заборе, не промахнешься». Я кивнул, сказал спасибо и совсем было направился туда, как вдруг увидел, что один из преследователей идет в мою сторону с озабоченным видом, пристально вглядываясь в ларьки. «Еще секунда, и он меня увидит». Я торопливо осмотрелся и обнаружил, что стою рядом с фургоном-гадалки. Открытый дверной проем был занавешен шторкой из черно-белых пластиковых лент, а за ней виднелся темный силуэт. Я сделал четыре быстрых шага, раздвинул ленты и скрылся в фургоне. Внутри было тише и темнее. Дневной свет пробивался сквозь полупрозрачные занавески на окнах. Обстановка внутри отдавала викторианской эпохой. Светильники, подмасляные лампы и синелевые скатерочки. Преследователь снаружи протопал мимо. В сторону гадалки он взглянул разве что мимоходом. Его внимание было занято другим. Он не заметил, как я сюда вошел. Зато гадалка-то видела. Для нее я был клиент. Тебе как, мой золотой, всю жизнь рассказать? Прошлое и все такое, или только будущее? «Э-э-э», <с Para> — eh, протянул я, «даже и не знаю, а это долго?» «Четверть часа, мой золотой, на все про все». «Давайте только будущее». Я выглянул в окно. Часть моего будущего бродила между прицепами, задавая вопросы. В ответ люди качали головами. «Садись на диванчик, мой золотой, давай левую руку». «Левую не могу, только правую», — рассеянно ответил я. «Нет, мой золотой» резко возразила гадалка. «На будущее по левой гадают!» Я усмехнулся, сел и протянул ей левую руку. Гадалка взяла ее, пощупала, пригляделась, подняла голову и посмотрела мне в глаза. Она была приземистая, пухленькая, черноволосая, средних лет, ничем не примечательная. «Что ж, мой золотой!» — сказала она, помолчав. «Придется по правой гадать!» Хотя я к такому не привыкла, и результаты могут быть не такие точные. — Ничего, рискнем, — ответил я. Мы поменялись местами. Она крепко ухватила мою правую руку своими горячими руками. Я следил через окно, как преследователь движется вдоль ряда прицепов. — Ты много страдал, — сказала она. Поскольку она уже знала про мою левую руку, догадаться об этом было несложно, и, похоже, гадалка это сообразила. Она смущенно кашлянула. «Ничего, если я кристалл возьму?» — спросила она. «Давайте». Я смутно представлял себе большой хрустальный шар на столе, но она взяла маленький, стеннисный мячик и положила его мне на ладонь. «Ты добрый человек», — сказала она. «Мягкий. Люди тебя любят. Когда ты куда-то приходишь, все тебе улыбаются». Снаружи ярдах в двадцати двое громил сошлись и принялись совещаться, и не похоже чтобы они улыбались. «Тебя все уважают!» Стандартные словеса, рассчитанные на то, чтобы умаслить клиента. «Слышал бы это Чика», — подумал я. «Мягкий, добрый, уважаемый». Он бы со смеху лопнул. «Я вижу множество людей», — неуверенно сказала гадалка. «Все радуются, хлопают в ладоши, громко кричат, поздравляют тебя. Тебе это что-нибудь говорит, мой золотой?» Я медленно повернул голову. Темные глаза гадалки невозмутимо смотрели на меня. «Это прошлое», — сказал я. «Недавнее прошлое», — сказала она. «Оно до сих пор рядом». Я ей не поверил. Я вообще не верю во все эти гадания. Небось, она меня просто видела раньше на скачках или по телевизору. Наверняка так и есть. Она снова склонилась над кристаллом, который положила мне на ладонь, аккуратно двигая его по моей коже у тебя хорошее здоровье ты крепкий сильный тебе предстоит многое вынести она осеклась приподняла голову и нахмурилась у меня было отчетливое ощущение что ее саму удивило то что она сказала она помолчала потом добавила больше ничего сказать не могу почему не привыкла гадать по правой руке ну скажите то что видите попросил я она чуть заметно покачала головой и подняла спокойные карие глаза вы проживете долгую жизнь я выглянул наружу сквозь пластиковую занавеску преследователи скрылись из виду сколько с меня спросил я она сказала я уплатил и направился к выходу береги себя мой золотой сказала она будь осторожен я оглянулся Она выглядела все такой же спокойной, но в ее голосе звучала тревога. Мне не хотелось верить предупреждению, которое я прочел в ее глазах. Да нет, она, должно быть, просто почувствовала мое волнение только и всего. Я аккуратно отвел занавеску и вышел из сумеречного мира смутных страхов навстречу яркому майскому солнышку, где страхи могли реализоваться.